Глава седьмая По крутому спуску с холма тихо и осторожно двигались проезжие. Из лощины виднелись только три двигавшиеся огонька, но за ними вплоть слышался топот копыт и громыхал экипаж. Через несколько минут с половины спуска шум и стук проезжих стал раздаваться уже отчетливее. Три огонька можно было уже разглядеть. Это были три фонаря в руках верховых, ехавших впереди. За ними в полутьме яснее обозначился шестерик лошадей и темная колыхавшаяся масса, большой рыдван, на которых кое-где кое-что светилось и сияло в лучах огней. Будто искры вспыхивали и тухли то на сбруе коней, то на боках кареты. Осторожно, медленно подвигаясь вниз, Экипаж, наконец, спустился совсем в лощину и остановился. Граф-де-Вьер, не спускавший глаз с Редвана, уже собрался скомандовать своим молодцам, как вдруг раздался среди проезжих зычный голос. — Прикажете обождать, аль подниматься? — Обожди! — громко и сильно отозвался чей-то голос с половины спуска. ах ты Чуть не вслух воскликнул Девьер. «Вылез и пешком идет!» «Вот было маху-то дал!» То же самое подумал и Телятев. Собиравшийся уже по первой команде барина бросится к стоявшему экипажу. «Да могли сглупить», — прибавил он мысленно. «Поди, не налегке барин пешком идет. Деньги-то все на нем. Карету бы ограбили, а его-то ищи свищи!» Знамо дело, утек бы в чащу и спрятался до утра. Все молодцы точно так же поняли, почему не раздается команда и чего барин граф ждет. Между тем одна из упряжных лошадей вдруг почуяла то, чего не видать было глазом. Она почуяла во тьме присутствие других себе подобных существ. Лошадь заржала, и сразу с двух сторон отозвались ей злощины. — Ишь ты! — кони стало пасуться тут, — выговорил кучер с козел, обращаясь к кому-то из своих. — Должно здесь луговина. В ночном, кони. — Да, ночное, — пробормотал Девьер, ухмыляясь, — только иное. Вот сейчас познаешь какое ночное. В самом конце спуска вдруг мелькнул еще огонек, а вокруг него кучка пеших людей. Густая чаще мешала ранее видеть этот фонарь, и только теперь, когда пешие вошли в лощину, маленький огонек, несомый над самой землей, осветил людей, шагавших кучкой. Они уже близились к экипажу. — Валяй, ребята! — раздался громовой крик. Графа и огласил все чертово днище, но сам он не тронулся с места. Молодцы по команде барина бросились сразу со всех сторон. Раздались крики, затрещал хворост, зашуршали кусты, и произошла сумятица. В несколько мгновений по команде Телятева конные молодцы спешились и орудовали лихо и быстро. Они молча хватали всех попавшихся в руки, без разбора валили на землю и вязали бечевой. Потерявшиеся от неожиданности проезжей только вскрикивали, пугливо причитали и молились. Но вдруг раздался выстрел. Затем другой. — Ой! Убили! Ох! — отчаянно вскрикнул Телятев, падая на землю. Девьер пришпорил коня и вылетел из своей засады в общую свалку. — али Бей! — крикнул он. Но выстрелов не последовало. Не в кого было стрелять. Все лежали перевязанные на земле. выпалил очевидно, сам проезжий князь, которого в первую минуту упустили в кусты. Теперь он выстрелил под шиптелять его, но сам уже лежал на земле, сбитый с ног. двое молодцов сидели на нем верхом и крутили руки назад, обвивая веревкой. «Кто палил?» — крикнул Девьер. «Вот он сам, барин!» Раздались голоса их. — Ах, помираю, убили! — простонал Телятев, корчась на земле. «Обыскивай — Обыскивай! — крикнул Девьер молодцам, которые вязали приезжего барина. — Выпотроши, Высыпай все ящики на землю! Один из молодцов подал графу большой толстый бумажник, вытащенный из кармана барина. — Все ли? Вот еще часы до табакерка! Больше ничего нет? Чисто? Ничего. Ну, тащи их, ребята, от дороги, чтобы не глядели. Давай фонари сюда, свети, выгребай Редван, вали все в кучу. Всех связанных оттащили в сторону от дороги. Запасной отряд, вызванный в подмогу, принял лошадей своих товарищей под узцы, а сами они занялись Редваном. Все ящики и короба из-под сидений, из кузова, из крыльев, Все, чем был как бы оснащен весь экипаж, все отвязывалось, тащилось на наземь и вскрывалось или взрезывалось топорами и ножами. При свете двух фонарей граф сам занялся разбором клади, но почти все выбрасывалось и мало что удостоивалось его выбора. Вся поклажа состояла из платья и белья мужского и женского. Только в одном ящике нашелся тяжелый ларец. А в нем, когда крышка была взломана, сверкнули золотые вещи, серьги, кольца и столбики червонцев. Граф взял все, что в нем было, и высыпал в кожаный мешок, который висел у него на перевязи. Молодцы ничем не воспользовались. Это было строго заказано графом. «Надо концы прятать. Награбленный товар всегда выдаст человека головой Было раз навсегда объяснено графу. Пока одни вываливали поклажу для осмотра, другие занялись отпряжкой лошадей из экипажа, но сбрую снимали и бросали на земь. После этого вся команда снова повскакала на своих коней и двинулась, ведя в поводу упряжных. Граф остался в лощине с двумя молодцами. — Ну ты! — обратился он к одному из них. Поди глянь, что телятив коли жив, то пристрели, живого оставлять нельзя. Ваше сиятельство, по милосердствуйте, — взмолился молодец. Я не в жизнь не смогу своего брата этак, но ну, без разговоров, а то самому пулю в лоб залеплю, ступай! Молодец двинулся в темноте к тому месту, где лежал раненый и тихо спросил. Ты что, как тебе? «Ох, помираю! Под самое сердце хватил!» — простонал раненый, лежавший на спине. «Как же быть-то нам, Телятев?» — сказал молодец, нагибаясь ближе к раненому. «Можешь сесть на лошадь?» «Нет, оставьте. Помираю. Кли не можешь ехать, то граф указал тебя прикончить. Как же быть-то? Я этого не могу. Уж сам бы изувер творил такое!» Раненый молчал. — Что же нам делать? — Ты будешь сам, что ли, сделай милость, — шептал молодец, нагибаясь. — Тебе самому-то себе ничего, а у меня рука не подымается. — Каин, — произнес Гелядев, — за всю мою службу. Ох, что же нам делать-то, родной, посуди? Он указал. Не то мне пулю в лоб. Я помру. До утра. Нету, что пустое болтать. Или садись, да поезжай с нами, либо кончайся. Помилосердуйте. На вот пистоль. Кончай, ставь куху Ох, Господи, грех. Самому на себя руки класть. Телятев сам достал из-за пояса пистолет, медленно поднял и приставил его себе к уху. Господи, прости и помилуй грешную душу. — прошептал молодец, крестясь. Раздался и сверкнул во тьме выстрел. Лежащего передернуло. Он выронил пистолет и размахнул руками, потом прохрипел протяжно и стих. Молодец вернулся к графу. — Ну что, верно ли? — спросил Девьер. — Сам себя покончил, — отозвался молодец. Девьер велел обоим парням садиться на лошадей, а сам двинулся тихонько в кусты и подполз к тому месту, где лежали рядом связанные проезжие. Он прислушался. Они тихо перешептывались между собой. — Деньги где он живное, — говорил один. — Он до утра пролежим. Проедет кто, освободит. — За разбойничье здоровье свечку угоднику поставим шутливо заметил третий, вестимо, могли всех и барин самого перебить, как щенят. Граф перешел к тому месту, где лежал телятив ощупал его в темноте, прислушался, нет ли дыхания, поднял руку лежащего, она упала тяжело. Не первый и не последний, проворчал Девьер и, отойдя, сел на лошадь и двинулся полной тишины. Убедившись, что разбойники скрылись, перевязанные проезжие заговорили громче и стали перекликаться и толковать о том, как избавиться от своих пут. — Надо бы самим ослабониться. До утра лежать озябнешь, а костенеешь совсем, — говорил один. — А где барин? — Эй, братцы! — Барин-то дорогой, где? — Давай его кликать, жив ли он, — кричал другой. — «Барин! Барин! А, барин!» — раздалось несколько голосов. «Здесь я. Связан. Должно и вы все тоже!» — отозвался голос в стороне. «Сейчас, ваше сиядство, все ослабонимся!» — почти весело закричал молодой парень Форейдер. «Я зубами бичеву давно грызу! Сейчас руку левую отпростаю! С нее все дело и пойдет, все развяжемся!» и проезжие начали бодрее перекликаться в темноте развязаться развяжемся а вот как отсюда выбраться обида этких коней до да угнали а поклажу то всю переворошил злодей кого же это ребята убили слышь полил кто то молился он не за мать его а убили Только не из наших наконец мальчуган форейтер Распутался и вскочил на ноги. «Готово — Готово! — вскрикнул он. — Ишь, Тим, где вы? — Одного развяжу, да пойдем скорее из барина путай снимать.